ты сегодня обворожительна. А свёр взял со столика серебряное ожерелье тонкого плетения, которое идеально подходило для зимнего бала. Мелкие диаманты и крошка топозитов были будто по инею рассыпаны. Длинные серьги из этого набора Маша уже надела. По пышному бледно-зелёному платью, цветом будто трава, припорошённая первым снегом, были вышиты серебром мелкие снежинки. Всё-таки туманные вампирские ткани — это нечто волшебное. Длинные разноцветные локоны Маши были уложены в изящную прическу. Волосы сейчас отрасли так, что преобладали фиолетовые и бирюзовые цвета. В сочетании с платьем смотрелось просто идеально. — Ты тоже ничего! — улыбнулась Маша, вздрогнув, когда прохладный металл коснулся кожи шеи. — Такая ледышка просто бррр! так бы и растопила». «Так мы на бал не идём?» — нахально выгнулась бровь колдуна. «Идём!» — улыбка Маши стала коварной. «Я не откажу себе в удовольствии в очередной раз подразнить драконец». «Тебе это прекрасно удаётся». А свёрт толкнул пальцем одну серьгу, и та закачалась, переливаясь мелкими льдинками. «А скоро будет получаться ещё лучше». Бросил он загадочную фразу. Прошу, открыв портал, предложил жени руку. А ну-ка поясни. Маша прищурилась, но хитрый дракон уже вел ее к тронному залу, и времени на выяснение не осталось. Это был уже не первый зимний бал, но каждый раз ее восхищали падающие с хрустального потолка иллюзорные снежинки. Зимняя сказка. Как тут не верить в чудеса, кружась по залу в объятиях любимого мужа. Два дня спустя. А свер! Грозный крик Маши пронесся по двору. Ты где? Чего они опять шумят? – спросила Инга, сидевшая на широком подоконнике у своего мужа. Тот улыбался, выглядывая в окно. Он следил за тем, как Мария. Внимательным взглядом окидывает двор в поисках своего мужа. Кажется, правительница тоже выглянула в окно. Маша чем-то очень расстроена. Я бы на месте Асвера отсиделся в северных горах. Ухмыльнулся Инар. Что натворил этот ящер? Взвелась Инга. Ну. Ее взгляд тут же стал грозным. Да ничего такого. Улыбка Эйнара стала шире. Я подписал указ о том, что теперь Мария разбирает дела рода ночных драконов. Нет. Инга была в шоке. Ты не мог этого сделать. И мог, и сделал. Когда Мария скрылась за поворотом, Эйнор перевел взгляд на встревоженную жену. А чего они постоянно дергают моего колдуна? Мне он нужнее. Ящеровые есть, покачала головой Инга. Боюсь даже представить, что там начнется. Ничего там не начнется, успокойся. Эйнор обнял жену за плечи и поцеловал в макушку. Притихнут. К Машке со всякими глупостями лучше не соваться. Не волнуйся, Асвер прав. Ох, вздохнула Инга, вновь посмотрев за окно. Там падал такой пушистый и красивый снег. Ещё немного, и можно будет попробовать поиграть в снежки. Или найти Освёра в одном из сугробов, что вероятнее. «Освёр, дракон ты такой! Выходи!» Маша чувствовала, что муж где-то от неё прячется. «Ой!» В бедро прилетел снежок. Повернувшись в ту сторону, погрозила кулаком. «Не ворчи!» Освёр обнял её со спины. Теперь ты, ух, какая грозная! Да ты меня подставил, ящер огнедышащий! Хотя сейчас огнем плеваться хотелось ей, да как ему в голову пришло переложить свои обязанности на нее? У тебя получится. А свер был в этом уверен. Тем более, что самые сложные дела всегда смогу разбирать я. Люблю тебя, вреденка моя. Каждый день радуюсь, что тогда ошибся. Машка вздохнула. «Ну, ночные драконы, берегитесь!» «Я тебя люблю, драконище ты эдакое!» «Тебе не кажется, что снега маловато?» Освер прошептал заклинание, вызывая сильный снегопад. «Сейчас они тут устроят настоящую снежную битву, позвав детей и семью правителей. Вот так. Одна ошибка!» сделала его самым счастливым драконом во всем трехмирье.